Лавируя между могилами по порядочно заросшим дорожкам, последнее время мало кто тратил силы и время на поддержание кладбища в порядке. Шульгин подошел к стоявшей в задумчивости над вросшим в землю камнем Анне. — Вы чем-то опечалены? — Так кроме Николая Васильевича тут есть и еще вполне заслуживающие вашего сочувствия люди. Шульгин хотел сказать, кто именно, и вдруг запнулся. — Да ведь и вправду! Чуть правее должен быть памятник Алексею Толстому, а он еще и из эмиграции не вернулся. Слева Аллилуевой, и ей жить еще двенадцать лет. Остальные известные ему обитатели кладбища тоже пока не скончались или похоронены пока что в других местах. Выходит, что даже наизусть знакомое кладбище готово его подвести при неосторожном выражении. Однако вон неподалеку, тоже памятная ему из других времен, могила двух братьев-близнецов, двух подпоручиков, павших в один день в сражении при Сальдау в четырнадцатом году. Он вдруг подумал, что это скромное надгробие — неожиданное подтверждение реальности окружающего мира. Уж такую-то деталь ни один режиссер не догадался бы воссоздать специально. «Давайте все это оставим. Сказано ведь...» Мертвый, в гробе мирно спи, жизни радуйся живущей. Предлагаю сесть в автомобиле прокатиться по достопримечательным местам Первопрестольной. Или же за город, если предпочитаете. Осенние окрестности города сейчас довольно красивы. Анна посмотрела на него не по возрасту проницательно. — Пожалуйста, Александр Иванович, давайте покатаемся. За город. А насколько далеко? Хоть до самой белой территории, — хотел было сказать Шульгин, — но предпочел удержаться от чрезмерной напористости или излишней проницательности. От вашего желания будет зависеть, уважаемая Анна Ефремовна. — А зачем вы, уважаемый Александр Иванович, — с возможной язвительностью в голосе сказала девушка, — разговариваете со мной в таком тоне, как будто действительно хотите на здешних людей похожим показаться, но ведь не получается у вас. У меня не только слух хороший, и я ваш разговор с полковником Басмановым слышала. Так я еще за три коммунистических года, за неимением иных занятий, много всяких книг прочитала. Вы ведь и вправду совсем другой человек, чем пытаетесь изобразить. — Так и отлично же. Я давно о чем-то подобном мечтала и готова быть вам верной помощницей. — Да в чем же, Анна Ефремовна? — стараясь оставаться в образе, воскликнул Шульгин. В чем угодно. Мне не важно. В попытке убить Ленина, захватить императорский престол или ограбить патриаршью Ризницу. Просто я давно надеялась встретиться с необыкновенным человеком вроде вас. Когда Сергей привел вас в дом, я вначале подумала, что он продался большевикам, и вы как раз из них. А потом поняла. Вы совсем другие. С вами, мне по пути. Шульгин увидел, что за три года девушка действительно поняла многое, оказавшись в эпицентре практического воплощения в жизнь вековой мечты человечества, отчего приобрела некоторую экзальтированность и склонность к экстремизму. Нельзя сказать, чтобы это его не устраивало. Он сам третий день соображал, какой бы подход к ней найти. Если она сама предлагает вариант, так ради бога. Хорошо, милая Аннушка. Вы готовы вступить в наш рыцарский орден со всеми соответствующими обетами, ритуалами, обязательным самоотречением и непредсказуемыми результатами, невзирая на опасности, как реально бытовые для физического существования, так и трансцендентные в рассуждении вашей православной души? — Готова? — с внезапным блеском в глазах и резко вскинутой головой переспросила Анна. — Готова ли я? да я только об этом и мечтала ну вот грустно подумал шульгин очередная софья перовская неважно зачем не неважно за что а бы животно подходящий алтарь возложить разве что по фрейду данную политическую акцентуацию в несколько другую сублимировать не с бомбой же ее на теракт посылать